Полет святого патруля В кабине трое. Полковник Джон Грей, опытный пилот Воздушно-космических сил США. Сорок пятый раз поднимает он махину из алюминия и стали в звездные дали. Устало прикрыты глаза, руки покоятся на подлокотниках кресла. Не дремлет только мозг до автоматизма, отслеживая команды наземных служб. «Домой попаду не скоро, размышляет Грей. «Как там дела у Дика? Что-то творится с парнем. Серьезный, слишком серьезный. Тоже хочет заняться космическими деньгами. Но они трудные, очень трудные эти деньги. Давно прошла романтика, в космосе делают работу». Бизнес вышел на орбиту. А где бизнес, там грязь. Эх, да разве объяснишь тебе, Дик, что твой отец седой и легендарный астронавт стал космической лошадью, которой управляют мундиры, а вожжи тянутся в серый дом. Раньше хоть приказ давали по-человечески, устно или пакет с заданием. А теперь? Сэр, получите приказ. Программа в ведущем компьютере номер один, банк данных с коррекцией на третьи и пятые сутки. Ваша задача, сэр, обеспечить выполнение программы. И все. Вроде ты летишь помогать этому чертову ящику, компьютеру, умнику, как его удачно обозвал Вирджил. Вот и сейчас в брюхе святого патруля семь контейнеров, семь длинных черных ящиков. Работа. По особому указанию. Пятый контейнер, особо важный, не подлежащий контролю. При работе с ним коэффициент осторожности единица. Такого еще не было. Нет, хватит. Хватит катать в космос этих котов в мешке в виде длинных стальных контейнеров, похожих на гробы. А то все больше поговаривают, что среди них... Мысли Грея прервал голос ведущего старт. «Окей, ведущий компьютер дал норму. Через пять минут дадим пламя. На связи я, Хью». «Окей, старина Хью, ты опять меня провожаешь? До скорого. Ты только смотри, не зажарь нас в этой старой сковородке. Давай пламя плавнее. Я ведь уже не молод. На борту норма». Юджин крутит головой так, что подшипники его шлема не заржавеют еще лет сто. Они, наверное, раскалились до красна. Юджин, не обожги шею. Вирджил, как всегда, дремлет. Хью, дай ему в наушники песню о Мэри. Вирджил, ты меня слышишь? Слышу, Джон, слышу. Ты опять шутишь. Придумал бы чего-нибудь новое. Дайте объявление в газету, Хью, что у меня уикенд. «Каркайте дальше, старые вороны, дайте мне отдохнуть», — добродушно проговорил доктор Кросс, специалист по полезной нагрузке. «Юджин, как дела?» — поинтересовался Грей. «На борту порядок, сэр. Системы, вверенные мне на контроль, в норме. Среднее отклонение в коэффициентах 0,05», — четко доложил второй пилот Хьюс. «Новичок, сразу видно новичок». Наверное, и я таким был в первом полете. Наверное, не отвяжется от мысли, как оно все будет там в космосе. Ничего, он парень крепкий. Поговаривали, правда, что после нашей конюшни авиационно-космической он еще где-то пропадал почти полгода. Каких мустангов ты там объезжал, красавчик-ковбой по имени Юджин? Уж не серый или масти? Еще молод, а уже капитан. Сигнал готовности прервал мысли полковника. Приготовиться к старту, проверить ремни, стекла шлемов вниз, кресло на старт, руки с пульта впрочь. Молитесь на пламя, проревел динамик, и тут же. Джон, слышишь, Джон, даю пламя. Десять процентов, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят. Сейчас встанешь на пламя. 60, 70, 80, 90 сто. Джон, лети в свою преисподнюю. Передай привет знакомым чертям и возвращайся. Хью ждет тебя. Слышишь, Джон? Хорошо, Хью. Вернусь, раз ты ждешь. А ты присмотри за моими бесенятами. К дику зайди, он что-то не в себе. Да, Хью, у тебя спички есть? Есть, Джон, а что? Сунь в пламя, а то тяга мала, — расхохотался Грей. Гул пламени слился в единый сплошной рев, и тысячетонное, неуклюжее на вид сооружение сначала медленно, а потом все быстрее ринулось в космос. На орбиту легли удачно, без потери поломок, да и Юджин вроде бы сразу подружился с невесомостью. Это уже удача. «Юджин, присмотри за ориентацией. Проверь системы. Вирджил, погляди на свои контейнеры-подкидыши, как они там. Ангар откроем потом. Мне не понравился на выведении второй силовой агрегат. Я пока займусь его проверкой. За работу, парни!» Второй пилот, Юджин Хьюз, бросил взгляд в иллюминатор. Земля была над головой. Необычно красиво, но любоваться этой красотой некогда. Ориентация держится хорошо. Корабль огибал землю, вращаясь с той же угловой скоростью, с которой летел вокруг земли. Благодаря этому, когда будет открыт ангар, приборы цепко схватят землю под свой контроль, а компьютеры, обрабатывая информацию, будут что-то передавать в антенны серого дома. А что за информация, знают только мундиры. Второй компьютер дал норму бортовых систем. Третий проверил системы открытого космоса. Тоже все в норме. Ведущий компьютер пока важно молчал, неторопливо моргая табло в режиме ожидания. «У меня все окей, сэр», — доложил Юджин Хьюз. «Доктор Кросс?» занимался своими компьютерами и контейнерами. Тесты самопроверки компьютеров, нянчивших контейнеры, показали, что все в порядке. Кросс запустил программу проверки, и компьютеры загудели, прощупывая подкидышей размещенных в ангаре. Все в порядке. Полезная нагрузка готова к работе. Первый, второй, четвертый. А как там пятый контейнер? На него Подключен свой, тоже пятый компьютер. Тест самопроверки. Пятый компьютер в норме. Кросс включил тест проверки контейнера. Привычное гудение машины внезапно прервалось. Выдача информации запрещена. Тест проверки не включать. Четко светилось на дисплее. Ого! Присвистнул Кросс и снова включил тест. Никаких результатов. Он враждебно посмотрел на компьютер, как бы обвиняя его в недоверии, но тут же думал: Причем здесь машина. Сознавая бесполезность своих действий, он еще раз нажал на клавишу проверки пятого контейнера. На сей раз результат не замедлил последовать. Компьютер загудел, будто тяжело вздохнул и отключился от бортовой сети. Обедать объявил Джон Грей. Все поплыли на кухню, раскрепились вокруг обеденного стола. Меню на дисплее любезным женским голосом объявил компьютер систем жизнеобеспечения, и по экрану побежали строчки вариантов обеда. Они перемежались кадрами с дымящимися супами, поджаристыми бифштексами и улыбающимися красавицами, посыпающими и поливающими все эти прелести специями, соусами и приправами. Вариант под номером три заканчивался словом «шашлык». В кадре показались кавказские горы, гуляющие барашки, поджаривающиеся на костре шашлыки и усатые люди в бурках со сверкающими глазами заглатывающие куски жареного мяса. Голод по-волчи заворочился в желудке. Все дружно потянулись к клавише с вариантом три. «Окей», — ответила на это машина даже вроде с иронией. С потолка медленно выползала змееподобная гибкая трубка. «Мистер Грей, прошу ваш бульон», — вежливо предложила машина. Такие же трубки спустились к двум другим астронавтам. Полковник Грей с удовольствием посасывал горячий бульон, прикрыв глаза и вспоминая свой дом, Калифорнию. Юджин Хьюз уплыл к иллюминатору. Рассматривая землю, вытянул свою трубку чуть ли не во всю длину. Доктор Кросс быстро справился с луковым супом и уже просил второе и кофе. Из открывшегося отверстия показался пакет с шашлыком. Кросс извлек пакет, вскрыл его и с удовольствием стал жевать мягкое вкусное мясо. По кабине распространился аромат жареной баранины. Грей и Хьюз, бросив свои трубки, тоже взялись за шашлык. Погончив с кофе, все три астронавта перешли к неторопливой беседе. «Сэр, расскажите что-нибудь о своих прежних полетах», — попросил Хьюз. «То, что больше всего запомнилось». «Это трудно, Юджин. Любой полет имеет свой изумруд. На Луну одно, около Земли другое». Но вот когда я шел на посадку на старушку полосу соляного озера в своем тридцать третьем полете, а на хвосте не доставало теплозащиты, это действительно захватывало дух. Хвост прогорал на глазах, и я не знал, хватит ли его до посадки. Бог был милосерден, хвоста хватило, хотя еще минута, и он бы летел отдельно, а мы отдельно. В мыслях я уже готовился к катапультированию кабины, но внизу были горы, и я тянул до последнего. Вот так-то. Спаси нас Бог, Юджин. Расскажи-ка ты о своих делах. Космос располагает к откровенности. Земля и люди, наши земные невзгоды и удачи остались внизу. В космосе мы одни. Что тут долго говорить, сэр? Жизненный путь мой. Короток. Окончил школу летчиков-испытателей ВВС, потом аэрокосмическую, да это вы знаете. Тестовые имитационные полеты прошли удачно, а теперь с вами, сэр, в полете реальном. Я счастлив, сэр. — Как твои личные дела, Юджин? — поинтересовался Крос. Помолвка скоро? — Нет, пока нет. — Но в прицеле девушка есть. Встретил на Майами-Бич. Работает в баре «Рай дьявола». Забежал на пляже глотнуть виски, отдал свои доллары, их быстро убрали со стойки красивые руки. Поднял глаза на их обладательницу и утонул в ее голубых глазах. Чтобы не захлебнуться, пришлось потратить много усилий. Двадцать долларов хозяину, чтобы Заменить устойкий «Сьюз-50» просадил тут же, в рай, чтобы произвести впечатление, «50» в баре и отеле неподалеку. Но это все оправдалось. Утром она поинтересовалась моим бизнесом, я ответил. И вдруг полились слезы. Я был ошарашен. Оказалось, она жалеет меня и ужасно боится этой черной дыры, как она назвала «космос». И я влюбился. Влюбился выше ушей. И сейчас люблю свою Сьюз. Очень ее ревную. Ее бизнес слишком бойкий, парней крутится в баре рой, да и старичков с мешками долларов немало. Вот так. На пляже их забегаловка видна неплохо, много неона. Думаю, найду их отсюда. Посмотрю, не слишком ли много машин приблудилась возле моей Сьюз. «Ну-ну», — засмеялся Кросс, — «карауль свою, Сьюз, ведь ты на святом патруле. А как обнаружишь соперника? Пошарь в брюхе святого. Может, найдешь что-нибудь получше тридцать восьмого калибра?» «А полгода после аэрокосмической ты где был?» — поинтересовался Грей. «Сэр, позвольте мне отвечать на этот вопрос. Сказать правду я не могу, а обманывать не хочу». «Окей, Юджин, спасибо за откровенность», — помедлив сказал Грей. «Да, дела. Странный пятый контейнер, автономный пятый компьютер, Юджин, избегающий правды. Все складывается в какую-то цепь. Ну ладно, космос проявит всех, как лакмусовая бумажка. Пока посмотрим». И Вирджил что-то задумался. Эй, Вирджил, а что успел ты? Мы с тобой не летали полетов шесть. Как ты провел эти полтора года? Как твоя Мод? У Мод все в порядке, Джон. Родила мне третьего Майкла. Мой Майкл уже много умеет. Он шустро вращает глазами, мало ест, кричит и заставляет носить ему чистые простыни. А работал я в институте Коллинза. Мы проектировали какую-то систему управления. Все сидели в отдельных комнатах, даже ленч и обед в разное время. Знаю только, что Боссов очень заботила защита системы от излучений. Тут-то, Джон, я и блеснул. Шеф запрыгал как кенгуру, когда я подкинул свою идею. «Она очень проста» но ее сразу засекретили, спрятав в стальные мешки фирмы. Все равно она у меня перед глазами, эта идея. Я спал и видел ее. Я ее вынашивал, как мать ребенка, бережно и осторожно. Я ее родил на свет Божий. Я очень горжусь ею, Джон. — И ты совсем не летал, Вирджил? — Нет, Джон. Но тренировался четыре месяца, так что форму не потерял. На этот полет не рассчитывал, но заболел буль, ты знаешь, он подцепил где-то корь, это в его возрасте. Вот мне и сучили этих подкидышей, что в брюхе нашего святого. Чувствую, один из них явно серой масти, пятый контейнер. Знаешь, Джон, я не сторонник мундирных дел, не по душе мне этот подкидыш. «Ну, дело твое», — сказал Грей, и, помедлив, скомандовал. По пультам. Время вышло, кончай разговоры. Приготовиться к открытию створа ангара. Пусть наши подкидыши подышат свежим космосом. Юджин, запроси умника, когда и что делать. И пусть трудится сам. Мы сядем на контроль. Есть, сэр. На военный манер ответил Юджин и запросил данные о программе. На центральном экране появилась карта Земли, изогнутая змея траектории корабля, часы и минуты текущего времени. Внимание! Послышался мелодичный машинный голос, условия операции выброса, ориентация на двигателях средней тяги, створки на Землю, раскрытие створок над Черным морем. «Над Сибирью выброс первого контейнера с интервалом в четверть витка, выброс второго, третьего и четвертого. Привязки по времени на экране. Управление от ведущего компьютера. Спасибо за доверие!» «Издевается», — пробурчал Грей. «Это мы им доверяем, а они?» «Вот пятый даже отключился от общей сети». С остальными ты ясно. Глобальная связь из произвольной точки с передачей по спутниковой цепи. Далее замеры фонового излучения за бортом, продолжала машина. Работа сразу после выброса четвертого контейнера. Детектор выносится на манипуляторе. Удаление от корабля на максимум. Замер по всему витку. Напоминаю, пятый контейнер не подлежит контролю. К нему допущен лишь капитан Юджин Хьюз, второй пилот, документация в нише номер пять, шифр по варианту семь. От имени руководителя полетной программы и Министерства обороны желаем вам успешной работы». «Ну ладно», — подумал Грей. «Наконец-то кое-что прояснилось. Мой второй пилот все-таки не просто второй. Того и гляди, скажут...» что второй пилот — это я.